Дагод встал на колени перед древней реликвией, двуручным мечом основателя клана, паладином Ортусом. Он прислонился лбом к перекрестию гарды и рукояти. «Дай сил не сломаться ни духом, ни словом, ни поступком потомкам твоим!» Шептал он молитву, сжимая латными перчатками широкую мощную гарду. «Дай сил, если не победись, то заставить врагов пожалеть о своей победе!» Рассвет. Послышался за спиной голос мага. «Я так давно молил тебя о силах!» Встав, громко произнес закованный в броню воин. «Я молил тебя о победе, братец!» Воин ухватился обеими руками за рукоять и с силой выдернул огромный двуручник из удерживающих пазов. «Я больше ничего у тебя не попрошу!» Вытянув меч вперед на прямой руке, произнес он и повернул его к себе плоской стороной. Витиеватая чеканка лозы на клинке вдруг немного преобразилась. Она словно живая состыковалась связью лозы на стене за крепежами для оружия первого паладина ордена. Вместе они составили буквы, которые с широко открытыми глазами вслух прочитал Дагод. «Будь проклята, война!» Он усмехнулся и прочитал еще раз. «Будь проклята, война!» На лице сначала появилась улыбка, затем она превратилась в оскал. «Будь ты проклята, война!» Сквозь сжатые зубы произнес глава клана. Глаза наполнились влагой, а луженая глотка опытного воина выдала рев. «Будь ты проклята, война! Я проклинаю тебя!» Лезвие засветилось ярким белым светом, как блистала когда-то в руках первого паладина клана. Свет стал настолько ярким, что начал ослеплять. «Глава!» — крикнул маг, попытавшись привлечь его внимание. «Собирай всех! Всех, кто может держать оружие!» Рявкнул он, повернувшись к магу. «Мы идем в атаку!» «Но их же...» «Заткнись и делай, что говорю!» — прорычал воин. Глаза его застелила яркая золотая пелена, а по щекам катились слезы, словно из расплавленного серебра. «Или мы победим, или они до конца своих дней будут жалеть о нашем поражении».